Глава одиннадцатая — Илюш, ну почему ты меня в гости не зовёшь, м-м? капризно спрашивала Наташа по телефону. — Наверняка ж кровать очень и очень удобная. В её голосе зазвучали игривые нотки. Действительно, ну сколько ж можно скрываться? Они так и не виделись с того дня, как Света выпрыгнула из машины. Эта идиотка сломала все планы. — Ну, и Илюш... Никто же не узнает, мало ли кто ходит по подъезду. Нет. Илья был категоричен. Достала. Тупая, меркантильная идиотка. Сиди у себя и не высовывайся. Даже заикаться о встрече не смей. Ой, фу ты какой. Снова обижена капризный тон любовницы. Можно подумать, за тобой ревнивая жена слежку пустила. Довольная шуткой, она звонко рассмеялась. Илья покачал головой. Подошел к концу очередной рабочий день, и он порядком устал изображать из себя поймальчика. Резким движением ослабил узел галстука и сдернул чертову удавку с шеи. Достал коньяк и налил в стакан, залпом выпивая. Приятное тепло разлилось внутри. Снова налил коньяк и уже принялся смаковать, устроившись в кресле. Надоело все. Чертова Светка, как в воду канула, Хотя, но нет, вряд ли бы дошла до реки. предложение Наташки очень соблазнительное Ему б снять напряжение, но боится. Вдруг за ним и в самом деле следят. Все-таки Светка — наследница, богатая по меркам их города. И пусть давно со всеми разорвала отношения, но береженого Бог пережет. Все таланты Наташки не стоят того, чтобы так рисковать. Наташ. «Я не могу тебя сюда привести Немного успокоившись, снова повторил аргументы против. «Соседи могут увидеть. Тут камеры стоят. Не хочу лишних вопросов». «Ой, скажешь, что я твоя новая домработница?» — отмахнулась Наталья. «Тоже нашел тут проблему. Ну, или клининг вызвал. А можно еще поиграть в доставку пиццы». Девушка не унималась в попытках растопить холодность любовника. «Да, конечно». Недовольно проворчал Илья. «У меня жена пропала, а я тут домработниц меняю. Башкой думай, с чего мне менять исполнительную женщину за пятьдесят на молоденькую? Ничего не должно измениться, понятно?» «Ты слишком серьезен», — снова отмахнулась Наташа от его предупреждений. «Двинзели прошло, никому до тебя и дела нет». «Наташ, это бесполезный разговор. Все, пока!» Илья сбросил звонок и уставился в одну точку на стене. И так тут ходит, как по минному полю. Шаг влево, шаг вправо, и конец всем планам. Приходится очень осторожно балансировать, чтобы не развести лишнюю деятельность, но и нельзя, чтобы заподозрили в равнодушии. Это не Наташка имела очень странную беседу с ментами. Доблестные служители правопорядка знатно над ним поиздевались. Эти дураки были уверены, что он врет, и просто поссорился со своей бабой. Решили, что жена из ревности раздолбала тачку и ушла. «Перебесится и вернется». Как-то так ему сказал капитан, что ли, равнодушно позевывая. Ни в какое не хотели заявление принимать, считая это кухонными разборками а он, как порядочный муж, явился к самому открытию отделения, предъявил машину, пытался объяснить, что у жены депрессия, и ее нужно срочно найти. Нет, не стали слушать. Уперлись, как бараны. «Приходите через трое суток». Развели, как лоха. Кто ж знал, что обязаны принять, даже если прошло полчаса? А ведь был уверен, что про трое суток — законное требование пришлось звонить бывшему партнеру Светкиного отца. Вот потрепали ему тогда нервы. Илья скривился. Вот уж когда ощутил себя букашкой под микроскопом. Хорошо, что у него со всех сторон задница прикрыта, иначе бы сразу из офиса увезли бы в СИЗО. Но врачи все подтвердили, что у Светки беременность сложная и с головой немного непорядок. И заявление у него о пропаже жены приняли, да. Куда ездили? Зачем? «Почему так поздно? Откуда у Светы баллончик?» Едва отбился от подозрительных вопросов. «С ума сойти! Его хотели выставить виноватым. А Наташка все-таки дура. И как теперь от нее избавиться, непонятно. Слишком много знает». «Черт!» — Илья с громким стуком поставил стакан на столик. «Света, Светочка! Ты где?» «Куда могла пропасть чертова баба? Как сквозь землю провалилась!» Ей положено было сидеть на месте и ждать. Это же Света! Она за город выезжает только в зоны отдыха. Никогда никакого экстрима с палатками. Ноготок сломала — уже трагедия. Что сложного? Приехали, нашли. Отвез к врачу, чтобы назначили лечение. Нужно ему лечение. Но нет. Светка умудрилась испариться. Две недели неизвестности кого угодно доведут до нервного срыва. Резко встав из кресла, Илья снова пошел за коньяком. Покрутив в руках бутылку, не стал размениваться на стакан, захватил всю. Надоело следить за каждым шагом, за каждым словом. Без Светки у него доступа к основным деньгам нет, а доступная ему сумма ничтожно мала. Уезжать с такими деньгами — себя не уважать. Нормально на эти деньги и не прожить, а вот проблема гребет на всю голову. Вот и строит из себя любящего мужа, готового сделать все, лишь бы жоншка нашлась. Снова алкоголь согревает изнутри, прогоняя страх. Чем дольше он не может найти свету, тем более непредсказуемые последствия могут быть. — Дура, блядь! — зло выговорил Илья. — Неужели мозгов не хватило машину тормознуть и попросить позвонить? Он уже миллион раз провертел в голове эту ситуацию. Но так и не смог понять, почему Света не появилась дома. Должна ж помнить хотя бы номер своего сотового, адрес квартиры, да адреса своих салонов в конце концов. Зараза, прорычал Илья. Самый плохой вариант это если Светка все таки вернулась в город и спряталась. Но денег и телефона у неё с собой не было. Значит, ей кто-то помогает. И кто же это может быть? Он перебирал всех знакомых, и пальца выбивали нервную дробь. В ее окружении таких просто нет. Хотя менты считает что жоншка просто его кинула. Идиоты! Светка в него влюблена, как кошка-валерьянку. Но вот и чудило. Столько проблем и гемора организовалось на ровном месте. Упертые менты, если бы не давление сверху, вообще, похоже, забили бы на это дело. Но теперь со скрипом проверяют больницы и даже ночлежки. Да обхохочешься. Светка уже бы истерику закатила, требуя нормальных условий. Остается вариант с сельскими больницами. Интересно, а у нас вообще в селах больницы есть? Илья снова забрабанил пальцами по подлокотнику. Ого, так можно договориться, что ее какие-нибудь сердобольные бабка с деткой прячут. Тьфу! В сердцах он стукнул кулаком по подлокотнику. Бред, бред, бредятина! Снова зазвонил второй мобильник. «Ну что опять?» — рявкнул он. «Этот номер знает лишь один человек. Когда все закончится, поедут с Наташкой на острова какие-нибудь, а там обезьяны бешеные, акулы зубастые, еще какие твари ядовитые. Ну, может же хотя бы ногу сломать и сепсис заработать. так похоже, эту заразу ни одна зараза не возьмет». «Илюш, ну не злись!» Замурлыкала Наталья. «Просто я очень соскучилась. Ну, и ревную чуть-чуть. Ты так хорошо изображаешь стревоженного мужа, что даже мне кажется, что любишь эту дуру». натусь я люблю только тебя». Голос Ильи стал мёд падка, а в голове завертились другие мысли. «Что делать с любовницей дальше?» Ответ был однозначным. «Пока ничего» если только провидение не сжалится и на голову Наташки не упадет кирпич. Самому руки марать ни в коем случае. Терпение и холодная голова. Но черт, как же все-таки запал на сиськи и теперь не отвяжешься. Я сам устал уже. Ты думаешь, мне уперлись эти идиотские салоны? Бабский бизнес. А я таскаюсь туда каждый день и всерьез занимаюсь всей этой вашей хренью. Наташа, блять Я знаю, что такое долбанный шелак. Может, возьмем что есть и свалим хотя бы в Вьетнам, а?» — предложил Наташа. Ей хотелось валяться на пляже, есть креветки, запивая их шампанским. Конечно, Мальдивы были бы предпочтительнее, но они значительно дороже. «Пусть сами ищут свою Светку. Кому только она сдалась!» — хмыкнула она. «Вот так живешь, все у тебя есть, а никому не нужна» ее потянула на философию а все почему потому что не нужно быть такой стервой кто из вас еще больше стерва хохотнул илья девушка должна быть со стервозенкой наталья улыбнулась иначе с ней будет скучно тяжело вздохнув продолжила скорее бы уж нашлась твоя благоверная слушай а чего волонтеров не подключить чтобы кто-то очень шустрой сердобольную знал лишнего Ядовит спросил Илья. «Наташа, какие волонтеры? Лишние люди, лишние уши. Поверят Светке и привет. Задолбаюсь доказывать, что не верблюд». «Нет уж, пусть менты ищут. Эти верят в нужную мне версию». «Все, я устал». «Ненавижу Светку», — рявкнула Наташа и бросила трубку. «Все зло от баб». В который раз Илья уверился в правдивости этого утверждения посмотрел на початую бутылку и отставил ее подальше. Ему нужна ясная голова, чтобы адекватно отвечать на вопросы. Кстати, о вопросах. Надо бы завтра позвонить ментам, напомнить о себе. Сделал он мысленную пометку. Не такой уж у них огромный город, чтоб так долго искать. Давно пора деревеньки прошерстить. Не так их и много, да и народ там живет тоже раз-два и обчелся. Явно ж незнакомого человека бы заметили. Илья психовал. Он был уверен, что за две недели человека вполне можно найти. Тем более, что место пропажи плюс-минус известно. Но как-то не особенно все шевелились, отвечая, что делают все возможное в рамках закона и установленных процедур. Он пришел к выводу, что менты ждут, пока Светка нагуляется и вернется сама. Звучали даже намеки, а не к любовнику ли она свалила. Мало ли что творится в не совсем здоровой голове. Да еще и беременность на всех влияет по-разному. То есть он чуть ли не рогоносец. При том, что проверка Светкиного телефона не дала ни одной подозрительной зацепки. Илья был уверен, что найдут Свету вот буквально к вечеру того же дня. Всю несчастную, запуганную ночевкой в чистом поле. Он все продумал, как себя поведет, что скажет, объясняя, что ей похищение привиделось как будет сильно-сильно заботиться, буквально до контроля за каждым шагом. Впрочем, сильно-сильно заботиться он будет то сейчас. Нужен только найти жену. Уже поговорил с некоторыми врачами, и все пришли к выводу, что нужно, скорее всего, медикаментозное лечение и постоянный присмотр. И он согласился, что так и да, все оплатит, потому что любит, и жить без нее и ребенка не сможет. А ведь и вправду не сможет. Слишком привык к новому уровню жизни и возвращаться на прежний не собирается. Ему нужны деньги и свалить из России. А биологических родителей и родственников нахлебников он давным-давно оставил за уральским хребтом в маленьком депрессивном городке. «Каждый сам кузнец своего счастья», — с усмешкой произнес он. «И свое счастье он выгрозит у стервы судьбы любыми способами».